Фэр Шампенуаз Вернувшись из Петербурга, рапотель заехал в Теплец, где у подгулявшего мадьярского помещика он выиграл в карты на шестерку с 100зом сказочную белую лошадь, которой все восхищались. Даже Александр и тот ему позавидовал. «Берегите ее, рапотель сказал он. «А если надумаете продавать, я куплю ее у вас сразу же». рапотель барышничать с царем не желал, обещая подарить лошадь, но прежде он въедет на ней в Париж. Жезл фельдмаршала, возложенный на могиле Моро, оставался в церковном подвале. А память о Моро нуждалась в монументе. Именно на том роковом месте, где его сразило роковое ядро. «Лучшим же украшением памятника, я мыслю, будет фригийский колпак якобинца». «Но как это сделать?» «Я поговорю с государем», — обещал Орлов Ропотелю. Александр тактично не возражал против фригийского колпака. Русские офицеры собрали деньги по подписке Памятник Моро был поставлен под Дрезденом. Гравюры с видами монумента продавались тогда во всех столицах Европы. Вдове Моро было предложено переселиться в Россию. На этом настаивал Иропатель, писавший ей в Лондон. «Вы обязаны это сделать, если не для себя, то ради вашей дочери». Россия с небывалой щедростью оплатила Александрине ее вдовство. Она получила сразу полмиллиона рублей, ее дочь стала фрейлиной императрицы еще ребенком, обретя пожизненную пенсию в 30 тысяч рублей. Александрине присвоили права маршальши, ла маршаль Моро. Павлуша Свиньин отправился в Лондон с письмами к мадам Моро и указами царя. Рапотель по секрету сообщил Орлову, что в Праге остался архив Моро, чрезвычайно ценный для истории революции. «Он не должен попасть в чужие руки». Я не доверил его свиньину, а все бумаги лучше бы отправить в Лондон». Орлов выделил конвой для сопровождения кареты с архивом генерала. Судьба распорядилась с ним чересчур жестоко. На карету напали французские драгуны, и все бумаги Моро внимательно просмотрел сам Наполеон. «Странно», — сказал он Манталону. «Годы не исправили этого человека, и он умер с такими же претензиями к обществу, как в юности». Эти чувства не могла перебороть в нем даже его красивая креолка, которую он очень любил. Но кое-что из бумаг Моро он обратил в свою же пользу. Наполеон стал насыщать манифесты забытыми девизами времен революции. Он сулил народом свободу и равенство. Император бессовестно перенимал для себя те самые лозунги, защищая которые погибли его враги, генералы-республиканцы. Обращаясь к лучшим чувствам французов, Наполеон спекулировал на этих чувствах, дабы спасти от разрушения самого себя, свою империю, свой пышный престол, свое непомерное величие. Проиграв великую битву народов при Лейпциге, он болезненно уснул на складном стульчике возле мельницы, смертный из смертных, душевно опустошенный, и когда пробудился, то увидел, что большая часть горизонта охвачена гигантским заревом. Это пылало море костров армии его противников. Только к западу сгущалась ночная тьма, лишенная всякого света. Именно в этом мраке исчезала его отступавшая, разбитая армия. Бертье сказал маршалам, «У него такое же выражение лица, какое было и в Сморгоне, когда он бежал из России, только теперь уже не может свалить вину на русские морозы и лошадей». Дотащив свою измученную армию до Тихого Эрфурта, Наполеон снова принял надменную позу. «Я еще способен отыграться той картой, которую и поставлю на последний лафет последнего орудия». Меттерних уже решил спасать Наполеона, чтобы сохранить его Францию, как могучий резерв для политического давления на Россию. И потому Шварценберг всюду, где можно, устраивал Наполеону золотые мосты для спасения его армии. Богатейшая империя Габсбургов оставила свои войска без обуви и одежды, На перевязке венские врачи кромсали мешковину соляных кулей от чего рано разъеддала еще больше австрийцы разбегались армия на глазах таяла зато обозов в войсках шварценберга даже прибавилось и казалось что в этой войне за освобождение европы австрия задалась целью освободить европу от всего что плохо лежит русским давно осточертели такие союзнички, И увидев где-либо их обозы, они без лишних разговоров переворачивали все фургоны кверху колесами. Зато уж Блюхер всегда был солидарен с русскими в их наступательном порыве. Командуя русскими войсками, он освоил и русский язык, но в пределах двух сокрушающих фраз. «Вперед, ребята! Пошел!» Прусаки звали его «Генерал Форвердс». Русские именовали Блюхера «Генерал Пошел». Орлов предлагал Александру. «Не устроит ли в Эрфурте новую березину?» «С кем?» — отвечал царь. «С одним блюхером. Я же не могу каждый раз тащить в бой Шварценберга за волосы». Отоспавшись в Эрфурте, Наполеон за два дня преодолел тюрингингские леса. Его отход прикрывали Мормон с Бертраном. Тысячи французов с бранью швыряли ружья в канавы. Мюрат тишком, как воришка, бросил своего гениального шурина и помчался в Неаполь спасать корону. Не лучше Мюрата повел себя и Бернадот. Он оставил союзников без помощи, самовольно открыв войну с Данией, ради приобретения Норвегии. Наполеон, как боевой слон, нечувствительный к ударам мечей, растаптывал все очаги сопротивления, и 1 ноября 1813 года он убрался сам и убрал за Рейн свою армию. Во Францию. С этого дня открывался новый этап войны, завершающий но и самый мучительный. Перед русской армией стала задача внести оружие во французские пределы, продлить войну до полной капитуляции в Париже. 1 января 1814 года русские солдаты шагнули за Рейн, готовые к новым жертвам. Франция встретила их сильнейшими морозами. Все было завалено глубокими снегами. На первом же марше армия недосчиталась множество солдат. Они замерзли. Смерть русских от холода на земле Франции кажется каким-то диким парадоксом, но так и было. Наполеон спешно формировал новые войска. Он преступно разжигал ненависть и страх перед армией России. Он уверял население страны, что все русские — людоеды. «От европейцев они это умело скрывают, хотя втайне всегда питаются человечиной». Казаки же особенно любят вареное мясо молоденьких женщин или зажаренных младенцев. Департаменты были засыпаны манифестами и прокламациями императора. В них писалось, что нашествие азиатов осквернит чистоту крови галлов. Русские казаки и башкиры превратят французов в новую породу людей, диких и косоглазых. Его последняя карта на последнем его лафете. Но вызвать новую народную шуанерию, подобную испанской гверилье, схожую с партизанской войной в России, Наполеону не удалось. Он запугал Францию, но он ее не вдохновил. Зато Ропотель уже стал бояться встречи с Францией. «В этом русском мундире не стану ли я испытывать на себе ненависть Родины? Куда мне деваться? Ехать после войны в Испанию или в Грецию, чтобы сражаться за чужую свободу?» Орлов поправил на лбу модный кок эсперанца. «Вы затеяли обидный для меня разговор. Разве когда-либо вы слышали от кого-либо, что после победы двери России для вас закрыты? Оставайтесь у нас и пишите себе мемуары». «Вы предвосхитили мою просьбу, Орлов», — сказал рапотель «Под этот неумолчный шелест знамен я повидал многое, и обидно, если со мной все это исчезнет». «Да. Вот дойдем до Парижа, и я буду просить о русском гражданстве. К сожалению, у нас есть только подданство, но даже в монархической России мы умудряемся быть свободными. Весна быстро прогрела Францию, снова зацветавшую белыми яблонями. Все больше русских могил оставалось на чужеземных погостах, над убитыми музыканты играли на волторнах, офицеры полили из пистолетов и плакали. Хоронили, как правило, без гробов, даже генералов укладывали в шинелях. В Труа из разбитых уличных фонарей вытекало на мостовые масла, и солдаты, чтобы добро зря не пропадало, подставляли под жирные струи сапоги, нуждавшиеся в смазке. В предместиях Труа, где питьевые пруды были завалены трупами, Орлов дал отличный завтрак пленному генералу Рейнье, Салфеток в обозе не нашли, и Генщик, далекий от политической этики, сунул под тарелки афишки Наполеона, предупреждавшего, что надвигается орда людоедов, казаков, татар и санкюлотов. Рейнья оказался милейшим человеком. «Странная жизнь, колонель. Вы были адъютантом Моро, а я состоял при нем еще в компании на Рейне. И разве мы думали тогда о конце... таком конце?» На переправе в Майнце я слышал, как маршал Даву ляпнул императору прямо в лицо. «Вы, сир, сыграли с нами неплохую шутку! Не затем ли и протащили французов до Москвы, чтобы пригласить их в Париж?» Орлов сказал, что плен для Рынье закончился. «Вы свободны. Советую переждать где-нибудь в провинции это время. Если издержались мой кошелек к вашим услугам». Было жарко. Над сбитыми спинами лошадей роились жирные крупные мухи. Дома крестьян зарастали хмелем. «Все это очень трогательно», — ответил Рынье. «Но вы не думаете, что под каждым булыжником Парижа растет белая бурбонская лилия? Если не будет империи, то республика?» «А мы не решаем судеб Франции», — сказал Орлов. «Мы боремся лишь за свержение династии Бонапарта, за то, чтобы Европа отдохнула от войн, хотя бы полвека». Над деревнями вились ласточки, Армия топала дальше, а среди офицеров иногда возникали опасливые настроения. Не учинят ли нам французы такое же подчивание, какое устроили им в двенадцатом мужики да бабы наши? Но все было спокойно, лишь однажды Орлову пришлось здорово поволноваться. В одну из деревень его обступили француженки, громко взывая о пощаде. Показывая на молодую крестьянку, женщины наперебой кричали, что ей только что было предложено раздеться и лезть в котел с кипящей водой. «Что за вздор!» Плачущая молодица проводила Орлова до своего дома. С робостью открыв перед ним двери горницы, она крикнула «Вот он! Хотел меня зарезать и сварить!» Возле громадного камина, в толщу которого был вмазан не менее громадный котел, Стоял обалдевший фейерверкер-артиллерист и держал в руке большую сверкающую бритву. «Что ты, дурак, натворил тут? Сознавайся!» Указывая на хозяйку, служака храбро защищался. «Помилуйте! Это не я, дурак! Это вот она, дура самая последняя! Я ей, глупой бабе, русским языком, честь честью втемяшиваю. Мутерхин, вассеркохин!» И бритву наточив, показываю на котел, мол, нужна для бритья водичка погорячее. Че ж тут не понять? Сколько стран городов прошагал, а эдакого сраму со мной что не случалось. Да пойми, Олух, царя небесного, тебя с этим Муторхиным понимали в Саксонии и Пруссии, а здесь Франция. Но во Франции-то мы тоже должны бриться. Дайте ему воды, сказал Орлов крестьянке. Франция не казалась русским такой уж прекрасной, какой они раньше ее представляли. Славные бубны за горами! И солдаты видели земляные полы в жилищах, страшную дороговизну дров, убогость кухонной утвари, скудость питания. Всюду царили бедность и грязь, ужасало множество клопов, отсутствие бань в обиходе. Офицеры из дворян, воспитанные гувернерами-французами, тоже были обескуражены, но иначе. Их удивляла безграмотность провинции, где люди жили как в клетках, ничего не зная, что творится за три лье от их селений, и даже близость Парижа не сделала их более культурными. Некоторые офицеры, получившие блестящее образование в пансионах Москвы и Петербурга, теперь чувствовали себя обманутыми с самого детства. А сельские кюре не могли ответить на их мучительные вопросы. «Где же та Франция, на которую мы молились?» Франция светочей ума и свободы. Неужели все это надо искать в одном Париже? Нам так много трезвонили о процветании под скипетром Наполеона. Неужели всю философию упрятали в зарядные фуры артиллерии? Неужели имена Вольтера и Руссо бесследно померкли перед славой маренго Йен и Ваграма? Если это так, то мы недаром докатили до вас свои пушки. Впереди лежал старинный городок Фер-Шампенуаз. Русские двигались к нему от ветри. Со стороны шалона шел на рысях неутомимый Блюхер. У него была высокая температура. Он пересел в коляску и нечаянно закатился прямо к французам, но успел рявкнуть. «Пошел!» И донские казаки в сабельном иступлении рубки избавили старика от плена. Развернув свой корпус на соединение с русскими, Блюхер повел его на фер-шампенуаз. Наполеон еще кружил вокруг да около Парижа, и один безграмотный урядник прислал вставку донесения. «Анператор прет си аж на Москву!» Это вызвало в штабах дурное веселье, хотя урядник, в общем-то, был прав. Наполеона иногда заносило не в ту сторону. Догорали костры, уланы дремали в седлах, а чтобы во сне не упасть, упирались пиками в землю. Сходило солнце. Солнце фер-шампенуаза. Войска двигались без дорог, по главной равнине. Играла музыка, пели и плясали песенники Пехота скоро отстала, не в силах угнаться за конницы и конной артиллерии. Маршалы, Мормон и Мортье вели дивизии, чтобы подкрепить императора, совсем не готовые встретить русских на подступах к Парижу. У маршалов была хорошая конница, недавно выведенная из Испании, но кавалергарды с уланами не знали, что она хорошая, и мигом растрепали ее как плохую. Блюхер поспел русским на помощь, когда кирасиры укладывали палашами прямо на шоссе шестую тысячу французской пехоты. Мортье с Мормоном убедились в тщетности сопротивления, и, побросав пушки и раненых, бежали к Парижу. Александр со свитой выехал в Фершемпенуаз. В дороге его перехватил гонец князя Васильчикова с запискою «Впереди, возможна встреча с неприятелем». Царь не поверил. «Откуда его взяли? В глазах у князя двоится». Через лорнетку он смотрел на спешащего к нему всадника. Золотые грозди аксельбантов ритмично качались на его груди, в опущенной руке блистал палаш, с которого ветер срывал капли свежей крови. Это был Орлов, и царь крикнул ему. «Вы что, с утра пораньше уже рубились?» «Да», — подскакал Орлов. «Гляньте вправо, две дивизии Пахто и Амье, 16 пушек». «Откуда их вынесло», — удивился Александр. «Очевидно, шли на рандеву с маршалами». Помимо пушек, французы тащили 80 фургонов с боеприпасами и 200 тысяч пищевых рационов для армии своего императора. Орлов пучком травы вытер палаш, предупредив, что за войсками Пакто и Амье князь Васильчиков уже развернул кавалерию. — С ним гусары, — сказал он, — хотят драки. Французы, как и войска маршалов, не ожидали встретить русских поблизости от Парижа. Их солдаты ошибочно приняли царя за Наполеона, стали бросать вверх шапки. «Вив л'эмператор! Да здравствует император!» Конная батарея Маркова открыла огонь. Марков навесил залп поверх голов французов, задев ядрами гусар Васильчикова, а войска по кто еще громче возгласили славу Александру. Вся свита царя с бранью накинулась на Маркова. «Прочь от пушек! Ну кто же так стреляет?» Васильчиков тоже поверх французов перебросил четыре ядра подряд в своего же императора, думая, что бьет в Наполеона. Его смутили приветственные выкрики французов. Ошибка прояснилась, но Александр не скрывал испуга. «Я думал, что меня ожидает судьба Моро!» «А вот и каре!» — доложил рапотель Французские колонны упруго и быстро улитками сворачивались в крепкие каре. Со стороны на это смотреть было даже забавно. Став неуязвимыми для сабель кавалерии, они медленно, как большие черепахи, отползали к Фершампенуазу в сторону Сэмготских болот. Вокруг них кружились кавалерийские смерчи, полыхали сабли, но коры оставались нерушимы. «Воздадим им должное», — произнес Орлов. «Эти люди сделаны из железа, а с добрым сердцем даже в шашки не выиграть». В клубах взбаламученной пыли артиллерия ломала ядрами одно коры за другим, но поредевшие они смыкались в новые, еще более плотные. Наконец пушкам удалось пробить эти людские стены. В их бреши ринулись уланы с казаками, вырубая всех, кто не сдавался. Они нет, не сдавались. Из гущей коры слышался голос раненого генерала Пакто. «Умрем, французы, за великого императора!» «Эти не сдадутся», — решил Ропотель. «Похоже, что так», — согласился Орлов. Париж был рядом, и никто не хотел умирать. «Позвольте умереть мне», — вдруг сказал Ропотель, уже растирая в ладонях уши красавицы-лошади, чтобы она стала злее. «Попробую уговорить их. К чему лишняя кровь?» «Рискните, рапотель согласился царь. «Шпоры в бок, и лошадь белая, как снег», Резким галопом, выкидывая из-под копыт сочные комья сырого дерна, вынесла Ропотеля перед геройским и стойким каре французов. В русском лагере печально пропели серебряные волторны. рапотель помахал руками, показывая, что оружие не имеет. «Французы! Добрые французы!» — прокричал он. «Я тоже француз, и вы должны мне поверить! Россия не питает вражды к вам! Русская армия не знает чувства мести!» «Никто не спорит, что император Наполеон принес вам много славы!» «Великий император!» — грянуло из Каре. «Но он принес Европе страдания, кровь!» Ряды Каре раздвинулись, будто в заборе открыли калитку. Из гуще спрессованных тел лошадь вынесла французского офицера. Он держал в руках пистолеты, украшенные золотыми головками императорских орлов Наполеоновской гвардии. «Это был брат Рапотеля». Его родной брат. «Так умри же от родья Франции!» — крикнул он. Пистолеты грянули разом из двух стволов. Лошадь Рапотеля, ощутив свободу в стременах, вихрем унеслась обратно, прямо в русский лагерь, где гарнисты оторвали от губ Валторны. Артиллерия сокрушила центр каре, в который первым вломился богатырь Орлов. Французы уже не стреляли, но оружие не выпустили. Между ними ходили русские, отнимали ружья. «Ну хватит! Все! Довольно! Париж-то, вон он!» Орлов подвел к царю белую лошадь Ропотеля. «Бедняга обещал подарить ее вам. Она ваша». «Нет, Орлов!» — отказался Александр. «На этой удивительной лошади вам еще предстоит въехать в Париж». «Фер Шампенуаз — последняя битва на земле Франции». Вдалеке уже заведнелись высоты Монмартра. Первые в Париже. В праздничных рядах Пале-Рояля, там, где шумно торгуют магазины, соблазняя донских казаков часами с музыкой и говорящими попугаями, там, где перед витринами фланируют веселые прижамки, кокетничая с русскими офицерами и не боясь, что их дети станут дикими и косоглазыми, Там, где старый Блюхер три дня без просыпу пьет шампанское и режется в карты, угрожая немедленно взорвать мосты Парижа и растащить все сокровища Лувра, там, где щелкают шары бильярдов и под мотив вульгарной песенки мальбрук в поход собрался», звенят до утра фишки рискованного лото, там, в отдельном кабинете ресторана, Михаил Федорович Орлов собрал друзей». Европу и народы ее мы от деспотии Наполеона избавили. Не пора ли теперь подумать о своем несчастном отечестве, дабы избавить народ великий, народ российский, от постыдных тягот крепостного состояния, от нужды бесправия? Орлов был сегодня в генеральском мундире, при сабле Муро, с уже не расставался. Друзья, станем же первыми, — воззвал он. Я предлагаю образовать тайное общество честнейших и благороднейших людей, для которых народ, свобода и отечество добудут да навеки святы. Мы назовем наш союз Орденом Русских Рыцарей. Другого названия я не мог придумать, и, может, через 100 или через 200 лет станут называть нас иначе». Он сел, опустив подбородок на эфес сабли, как это делал и генерал Муро. Сефеса, гневно разевая свой клюв, кричал петух, зовущий людей к пробуждению. «Петухи кричат на Святой Руси! Скоро ль будет день на Святой Руси!»